Гошины худее заползли наконец в шенево и бомбёров. И разом калёноли хищно, остроми носами в пологое пикирование на бомбёров, на ракурсом где-то 3/4 в догон. Не так чтобы очень разумный поступок, турели их так достают. И Гоша с толиком однако навстречу тоже в пологом пикировании Задняя пара худых выходит из пеки и на скорости к чайкам. Что значит незнакомые? Что-то сейчас будет. Опа-па-па. Девуже видно, приближились вовсю, даже огонь успели открыть, мемя, конечно. И проскочили. Потому что Гоша, изобразив совершенно невообразимый кульбит, что-то на вроде боевого разворота, но наоборот. То есть Со снижением и набором скорости успевает всадить в ведущего первой пары полноценный из всех стволов. И ведь попал извращенец. Вядоми тоже, но никак не успевал прикрывать. Слишком быстро всё произошло, да и Гоша всё-таки выше был не довернуть. Да вок там уже ещё и вынесла прямо на турели. Обошлось, но пара на ну, очень неприятных секунд у него точно была, гарантированно. И попаданий даже, надо думать, не пара, далеко не. Втроем ушли в высоту, ждут. И Гоша ждет, тоже на высоте, догнав по ходу прикрываемых, и расположившись чуть сзади. А Толик? Ах, вот что! Похоже, извернуться сумел только Гоша. Ведомый его не вовсе и теперь, вытягивая за собой дымную не ту аэрозольную полосу, уходит из боя вниз. До аэродрома километров под сотню где-то ещё. Дотянет вряд ли. Мои тоже уже сравнялись по высоте со мной и выше бомбёров. Теперь тогда как пример той четвёрки их явно не вдохновляет. Всё те же незнакомые Теперь есть возможность получше рассмотреть. Вверх как бы в мелкую крапинку. Встречал такие над Ла-Маншем, когда на Спитфайере. Ну, виртуально, разумеется. Значит, немцы свежие силы перебросили. На борту, под кабиной, щит со стилизованной буквой «Р». Никогда не увлекался всей этой псевдогеральдической ерундой, на этих помню. Рихтгоффен. Вторая истребительная без кадров, в смысле. Забавно, что у нас в военной и околовоенной литературе данная эскадра довольно часто упоминается, и даже, я бы сказал, где-то демонизируется. Хотя на самом деле на восточном для немцев фронте она не появлялась вообще ни одного единого раза. Недаром менты говорят: врёт, как очевидец. Ну, а с нечевицей вовсе, что возьмёшь? Най немцы, посовещавшись, видимо, по радио, вдруг дружно сваливаются на правой плоскости и вразл стремляются к двухмоторным бомбёрам. Я следом, да куда там. Гоша на тройка мессеццев исполняет примерно то же самое, но с противоположной стороны. Но атакуют не бомбёров, Гошу, все вместе, исполнив Кто-то вроде небесного брейк-данса чайка умудряется так увернуться от тройки, что подскочила первой. Впрочем, даже не попытавшись огрызнуться, бывшую мою четверку наблюдает только периферийным, поскольку сообразив, не стал сбрасывать высоту, и теперь Гошина, тройка мессеров, взмывает прямо ко мне, почти без скорости. Хотели чуть сзади и ниже. Но я успел просечь момент и вовремя развернувшись, теперь у них на хвостах. На тащущих, подслеповатых хвостах. Скорости у меня лишь чуть больше, чем у них. Но всё же плюс возможность шустрее навиратить её, благодаря паре сотен метров запаса по высоте. Начинаем с заднего. За сотню метров расстояние ещё. Жабами я, кажется, аж визжит от возмущения но короткой очередью здесь не войдёшься расстояние зато эмиль в такой вот пикантной ситуации почти не способен к манёвру типа завис оп на крыло один снаряд точно поймал может и не фатально но теперь ему точно ни до чего будет и можно к следующему переходить тот что скорее всего бедомой и чуть сбоку остался. Ну, так уж его вынесло кривой даня лёгкой. Ничего, так даже лучше. Ведущий всегда сильнее ведомого и главный лидер. Этот лидер пытается шебуршиться, стремясь выжать из данного провального варианта всё, что только возможно. Но этого мало. Недостаточно, в смысле, Батлевил, правда, его лишь в самый последний момент. Зато метров с 30, короткой в броне спинку. Пусть от 20-миллиметровкой в упор не спасёт, полагаю. Раскошеев, исполняя нездешний такой пируэт в сторону, боялся увязвшегося за мной неведомого, но зря. Тот, похоже, впечатлён. По самой не могу. И то сказать, Минут лишь где-то назад их было четверо, уверенных в себе и опытных, более или менее. Теперь один, боеспособный, поскольку тот, которого я первым приласкал, уже едва виден дымной точкой в километрах в 5 на западе, удрал. Разумно. Гоша вынизо опять извернулся, но та четвёрка ушла в вертикаль далековато от меня, набрала высоту, Да и зависла там, где-то в километре от меня, справа, примерно на той же высоте. Гоша примерно посередине между нами и где-то на полтыщи ниже. Довольно медленно нагоняют бомберов, которые, кстати, прилично оторвались уже. С ушек же уже и вовсе едва видно. Кажется, понимаю, что сейчас произойдет. С потерей высоты к бомберам. Ага. В четверке присоединяется пятый. Чуток выждав, а пока здесь действительно срываются к ДБшкам, обгоняя и обходя спешащий во что было сил, но, увы, не успевающую чайку. Но атаковать могут только сзади, больше никак. А там и у ДБ, и у СБ, какой они есть, а все-таки их вооружение имеется. А перед этим еще одна... Неприятность. Я собственной персоной. Придушив не насмерть жабу, выдаю длиннющую очередь в пересечении курса худых. Уворачивается легко, но и атаковать уже не так удобно, тем более под зазмеившимися вокруг трассами с бомберов. Мессер вверх готовит новую атаку. Но за это время... К нам успевать присоединиться Гоша, да, досталось ему. Это только ездали, иногда кажется, что всё вроде как просто и легко. Плоскости прилично посечены, да и фюзеляжи дыры, ого, сквозные даже есть, одна во всяком случае. Пока пропускал мимо не себя небо увидел голубое сквозь хвост. Но рули работают, как положено, да и движок тянет. Правда, высшим пилотажем на такой вот рухляде вряд ли стоит заниматься. Хотя куда денешься? Нет, высшего пилотажа не будет в обозримый период времени во всяком случае. Поскольку мессеры, еще раз оценив ситуацию, и надо думать, посовещавшись между собой и наверняка с землей, а как же... Разворачиваются на запад, и спустя считанные секунды их уже нет. Все-таки мессер в пикировании — это что-то. Даже Эмиль, не говоря уже о Фридрихе. Так, можно подбить бабки. Пармежуточно, так сказать. Мост не уничтожен. Потери очень большие. Как минимум девять машин из двадцати трех. Впрочем, больше от зенитного огня. Ну, и в начале. Тут вроде как наша вина. Теперь, однако, если случайно не напорится, должны дойти. Тот ДБ что домился, летит нормально и ничего за ним больше не тянется. Оставленный было на потом СБ с побитым движком, похоже, так и забыт мессерами. Все прямо на запад метнулись, а тот помнится сразу к югу забирал. Может быть, даже именно С этой вот задней мыслью, чтоб немцы на обратном пути не зацепили. У нас из пятерых двое. Немцам, впрочем, больше досталось. Повезло. Были бы те, с которыми вначале бодались, всех бы пожгли нас и бомбёров в половину, ни как не меньше. Связываюсь сласточкой, докладываю. Ответов не слышу, лишь общие ощущения. что меня принимают по кратковременным снижениям интенсивности шумов от чутьчайшей к совершенно непереносимой. До аэродрома недалеко уже. Провожать бомбёров не станем. Боеприпасов почти нет у меня, Егоша, буквально на ладан дышит. Снизу трассы, мимо. Линия фронта не похоже, чтобы приблизилась. Так что с запада держится наши до вечера надо думать потом пинская флотилия уйдёт и пехота тоже если успею